Да и на самом деле было ему о чем подумать. Перед светом снилось мне, будто пегий волк за мной гонялся. А почему пегий? И почему обязательно за мной ему надо было гоняться? Будто, окромя меня, мало людей на белом свете. Ну и пущай гонялся бы за кем-нибудь другим, за молодым и резвым, а я бы со стороны поглядывал. А то изволь радоваться, и во сне я должен за других отдуваться. А мне эти игрушки вовсе ни к чему. Проснулся, а сердце стукатит, чуть из грудей не выскочит. Тоже мне удовольствие от такого приятного сна. Пропади он пропадом. И опять же, почему этот волк окончательно пегий, а не натурально серый? К добру это? То-то и есть, что не к добру. Примета дрянь, стало быть, и поездка выйдет мне боком. Не иначе с каким-нибудь дрянцом. А в Яве что было? То картуз не найду, то кисет, то зипун. Приметы тоже самое, не из важных. Не надо было покоряться Давыдову, и с места не надо было трогаться, уныло размышлял дед Щукарь, а сам рассеянно оглядывал пустынную улицу разномастных телят, лежавших в холодке под прикрытием плетня, копошившихся в дорожной пыли воробьев.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 Щукарь испугался, умоляюще моргая, сказал, «Семушка, жаль ты моя! Повынай ты из глаз иголки! У тебя глаза зараз стали, как у цепного кобеля, злые и острые! А ты же знаешь, как я не уважаю этих проклятых насекомых, какие на цепях сидят и на добрых людей рычат и брешут! Заради чего нам с тобой охлаждаться?»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 на которых гремячинские бабы обычно выпекают хлебы. И тут только вспомнил, что не ел со вчерашнего полудня, и ощутил такой голод, что беззубый рот его сразу наполнился слюной, а под ложечкой засосал атомительно и нудно. Круто повернув жеребцов в переулок, дед-щукарь направил их к своему двору с намерением чего-либо пожевать перед поездкой в станицу.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 «Морока! Вот и овечек я всех порастряс, и шо правильней сделал. Прогони их на попас и болей об них, клятых душой, как бы они от гурта не отбились, да как бы их волк не порезал. А мне об такой пакости душой болеть вовсе ни к чему. За длинную жизнью и так наболелся предостаточно. Она и душонка стала, небось, вся на дырьях, как старая портянка» опять же и поросенка нету в хозяйстве и это правильно спрашивается а на черта он мне сдался этот поросенок перво наперво у меня от сала изжога приключается когда я его переем а во вторых чем бы я его тепереча правдал ежели у меня муки в запасе не более двух пригоршней он бы тут зараз с голоду оклевал и душу из меня вынул бы своим визгом а потом свинья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 Да будь он трижды проклят, этот поросенок, или хотя бы свинья, чтобы я с ними муку мученическую принимал. Ходят по двору две чистенькие курочки, и с ними аккуратненький петушок. Вот на наш век со старухой и хватит этой живности. Пущай молодые богатеют. А нам очень даже все это богатство ни к чему. Да и Макарушка меня одобряет. Говорит, ты, дед, чистым пролетариатом стал» и хорошо сделал, что отказался от мелкой собственности. Ну, я ему на это с сердечным вздохом ответствовал. Может, оно и приятно числиться пролетариатом, но только всю жизнью сидеть на квасу да на пустых щах я не согласный. Бог с ним и с пролетариатом, а ежели не будут на трудодни давать мясца или, скажем, сало, чтобы щи затолочь»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 «И никто не представит. Землемер-то один на весь район, а мне он человек знакомый, этот самый шпортный. Из уважения ко мне он непременно поедет», — пояснил щукарь. И тотчас же перешел на сугубо деловой тон. «Собирай-ка что-нибудь поесть, время не терпит». Старуха еще пуще застонала. «Ох, головушка горькая, чем же я тебя кормить буду?»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 Ты что же, хочешь, чтобы я весь свой авторитет растерял? Ты же знаешь, что я на живот ужасно слабый. А от такой пищи меня в дороге окончательно развезет. И что я тогда в станице должен делать? Штаны в руках носить? А мне от жеребцов и шагу отойти нельзя. Тогда что мне остается делать? Лишаться последнего авторитета прямо на улице? Покорнейше благодарю».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 «А ты, дурак, и рад? Я, честная жена, и честно прожила с тобой, сопля неубитая, весь свой бабий век. А ты меня под старость не знаешь, как назвать?» Дело принимало неожиданный и зловещий для щукаря оборот. Потому он и решил несколько отступить вглубь кухни и, проворно пятясь, примирительно сказал «Ну, будет, будет тебе старая».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 Тогда и я в дороге спать не буду. Всю ночь он возле меня джигитует по сену. Какой же тогда могет быть у человека сон? Одно расстройство. Повеселевший от приятной перспективы побывать в гостях у Дубцова, Щукарь заулыбался. Но старуха и тут ухитрилась испортить ему настроение. И чего ты жуешь, как параличный? Послали тебя, так ты не копайся, как жук в навозе.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 глядя в обесцвеченное жарою бледно-голубое небо, такими же, как и небо бесцветно-голубыми старческими глазками, предался житейским мечтаниям. Из этакой роскошности меня до вечера и шилом не выковыришь. Отосплюсь в сласть, погрею на солнышке свои древние косточки, а потом к Дубцову на гости кашку хлебать. Скажу, что не успел дома позавтракать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 А неплохо бы к обеду кусок баранинки, этот фунта на четыре смолотить. Особливо жареной с жирком, или на худой конец яични с салом, только в волю. Вареники со сметаной тоже святая еда. Лучше любого причастия, особливо, когда их, милушек моих, положат тебе в тарелку побольше, да еще раз побольше, эдак горкой,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 И всю-то жизнью об куске хлеба насущного думаешь, о том, чем бы чрево набить. А жизнь протекает, как вода скрозь пальцев, и не приметишь, как она к концу подберется. Давно ли проезжал я по этой червленой балке? Тогда терны цвели во всю Ивановскую, белой кипенью вся балка взялась. Дунет тогда, бывало, ветер, и белый духовитый цвет — Летит по балке, кружится, как снег в сильную метель. Вся дорога внизу была укрытая белым и пахло лучше любой бабьей помады. А зараз почернел этот вешний цвет, исчезнул, сгинул окончательно и неповоротно. Вот так и моя никудышная жизнь под старость взялась чернотой. И в скорости уже придется бедному щукарю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 И под кустом от него не схоронишься!» такие, как зайца, Крутиться вокруг куста целых полдня. «Да разве же это сон? Это не сон, а чистое наказание!» «Надо бы под линейкой ложиться!» «Да этот божий глаз и там бы меня сыскал!» «Черта рытого от него в голой степи схоронишься!» Кряхтя и вздыхая, он неторопливо снял Да нельзя, изношенные чирики, Засучил штаны и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 «А зараз, что я должен делать?» И тут деда-щукаря вдруг осенило. «Надо зараз же высосать кровь из ранки! Укусила меня не иначе вредная гадюка! Ишь, как она полохнула по осоке! Порядочная змея, или, скажем, ужака, она полозит не спеша, степенно. А эта подлючина пошла, как молонья, аж завиляла. То-то же она испужалась меня!»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 Никогда еще речь его не была столь патетически взволнованной и негодующей. Выставив вперед больную ногу и торжественно протянув руку, он дрожащим голосом заговорил. «Выползок проклятый, хладнокровная сволочь, чума в желтых очках, и это ты, вредная насекомая, мог меня, то есть мужчину-производителя, так до смерти напужать?»